Животные. Немцы обожают своих четвероногих питомцев, в числе которых обычно входят представители двух собачьих пород – восточноевропейские овчарки и нелепые пудели в шерстяных жакетах и с ленточками на голове. От первых требуют послушания и преданности, вторым позволяют питаться дорогим шоколадом и плевать на всех. Сказать немцу что-нибудь оскорбительное о его собаке или слегка покритиковать ее, значит сильно осложнить себе жизнь. Все собаки прекрасны, а мир – лоток для экспериментов. Немцев, не имеющих собственной собаки, считают странными и, возможно, чудаками. Те же, кто держит кошку, несомненно, коммунисты, и на улице их запросто можно игнорировать. Если же ближайший сосед приобрел волнистого попугайчика или хомяка, то каждому уважающему себя немцу стоит задуматься о смене квартиры или о переезде в другой город».